Глава девятая Тщательно осмотрев бедного директора спектаклей и зрелищ, доктора признали кровопускание и промывательное совершенно необходимыми, отвергая другие медицинские средства до полного выяснения болезни. Проснувшийся столь бодрым и веселым, старик после ухода врачей совершенно ослабел. На прощание его угостили отвратительнейшей микстурой. Вместе с тем проникся он убеждением, что тяжко болен, совершенно пал духом и опять суеверие взяло над ним вверх. После ухода врачей вновь стал боязливо оглядываться – шептать князю Кариату, что чувствует на себе карающую десницу великого кофта, что кофт услышал его дерзкие речи и углубил болезнь, что в этих обстоятельствах единственное средство — обратиться к леостра Но сделать это надо в тайне «Знаю, что он где-то в итальянских живет. Так прошу тебя, милый князь, сам сходи к нему под вечер в сумерках», «А слугам не поручай. Боже, упаси, если кто-нибудь узнает об этом. Действуй как можно осторожнее. В итальянских Габриэле тоже проживает. У нее есть карлица, лукавая и пронырливое создание. Если только она узнает о твоем посещении, то, конечно, скажет Габриэле, а та догадается обо всем. А ей не надо ничего знать». Итак, закутайся в плащ, надвинь на глаза круглую английскую шляпу и дипломатично отвечай на вопросы. Я постараюсь в точности выполнить приказание. Но что мне сказать господину Калиостро? Извинись перед ним от моего имени. Заверь в моем глубоком уважении. Скажи, что я болен, и прошу его прийти ко мне. Но по некоторым причинам совершенно тайно. Если будет упрямиться... «Предложи ему золото. Все алхимики любят этот металл. А теперь займись бумагами. Я должен отдохнуть». Бедный старик закрыл глаза. Оставив его на попечении верного камердинера князь Кариат уединился в библиотеке. Окна ее выходили на Неву. Солнце уже клонилось к закату. Его косые лучи наполняли пурпурным сиянием сумрачную комнату, и боги древнего Египта таинственно разовели на полках и как будто оживали. Секретарь принялся за бумаги, но против обыкновения он не коснулся дел сенатских и театральной конторы, а прежде всего занялся сертификатами, патентами и письмами графа Калиостро и, рекомендовавшие его особы и он сам, сообщали о магике странные вещи на таинственном языке иероглифов. Воображение князя Кориата привыкло блуждать в фантасмогориях символических наук. Удивительные явления, которым он был свидетелем в ложе, произвели на него глубокое впечатление. Образ прекрасной Серафимы преследовал его. Но можно ли было верить тому, что сообщал о ней Калиостро? Это юная красавица, воскрешенная мумия, два тысячелетия, покоившаяся в древней пирамиде Хеопса. Юноша признавал, что такое оживление с помощью высших тайн совершенного искусства магии возможно, но в данном случае оно казалось слишком невероятным. Однако болезнь ребенка князя Голицына, Несчастья с Иваном Перфилевичем непосредственно после угроз неведомого кофта были поразительны. Если это и случай, то почему же, однако, случай как бы торопится подтвердить могущество магика и правду его слов? Теряясь в противоречивых мыслях, князь Кариат не заметил, как зашло солнце. Быстро погасла вечерняя зря, и серый сумрак весенней ночи наполнил город призрачными полутенями. Пора было выполнить распоряжение Елагина. Молодой человек хотел подняться к себе на антресоли, чтобы захватить плащ и шпагу, в то же время обдумывая, как ему лучше выйти из дома, не обратив на себя внимания слуг. Вдруг глубокий вздох раздался в глубине библиотеки. Обернувшись в ту сторону, Молодой человек никого не увидел. Но между колоннами, где была дверь в укромный кабинетец Елагина, заметил статую, закрытую белым покрывалом, который здесь раньше не замечал, и подумал, что это какое-то новое приобретение Ивана Перфильевича. Издали, в пепельных сумраках весенней ночи наполнявших неосвещенный зал, он не мог различить, была ли статуя обернута полотном или так изваяна, закутанный с головы до ног. Князь Кариат обошел изваяние. На пьедестале была надпись по-гречески «Я все, что было, что есть и что будет». Моего покрывало не поднимал никто из смертных. «Ах, так это изображение саийской богини!» — решил князь, Припомнив, что именно о такой надписи в храме Саиса говорит Плутарх. Откуда у Ивана Перфильевича такое замечательное изваяние? Конечно, это работа современного скульптора. Размышляя так, юноша уже приблизил руку к чудной ткани, когда опять раздался вздох. На этот раз ясно было, что вздохнуло таинственное изваяние. Даже покрывало заметно дрогнуло, и край его тихо заколыхался. Князь не верил своим глазам. Он думал, что спит, но, оглянувшись вокруг, не заметил никаких изменений в обстановке. Все было как всегда, на своем месте. Нет, он не спал. Вновь повернулся к изваянию и, вглядевшись, вдруг почувствовал, что под покрывалом таится живое существо, живая грудь дышит под блестящей тканью, Бьется сердце, повеяло ароматным теплом. Мистический ужас объял его. «Кто ты?» — воскликнул он. «Откройся! Ответь! Назови себя!» Вдруг складки покрывала раздвинулись, и появилась прелестнейшая женская рука, обнаженная до плеча. В розовых пальчиках она держала древний систер, металлическую погремушку. Рука махнула, и систр мелодично и странно зазвучал. Юноша узнал эту руку. «Серафима!» — вскричал он. «Называй меня как угодно. Ты никогда не назовешь меня истинным моим именем», — прозвучал серебристый, тревожащий душу голос. «Не пробуй коснуться покрывала и узнать мою тайну», «Если не хочешь быть несчастным на всю жизнь, но помоги мне сойти с пьедестала». Трепещущий князь Кариат протянул руку, и Серафима, или кто бы она ни была, оперлась на нее. Мгновенно сладкая боль и жгучий огонь разлились во всем теле молодого человека. Восторг и слезы стеснили дыхание. Она легко как бы слетела с пьедестала. Казалось, была невесомой, но пленительнейшие формы юной женщины явственно обозначились в складках покрывала, и на мгновение в них блеснули дивные голубые очи. Она приняла руку, совсем закуталась покрывалом, подошла к большому креслу с прямой спинкой резного дуба. Ручками кресла служили два крылатых сфинкса, а сиденье покоилась на спине чудовища, свившегося клубком. До сих пор никогда еще князь Кариат не замечал подобных кресел в библиотеке. Таинственная женщина села в кресло, и складки покрывала упали полукругом у ее ног, чуть выдавая их. Едва она села, все изменилось вокруг. Стены и потолок как будто раздвинулись, подернулись туманом или дымом курений. В то же время тихое позвякивание раздавалось кругом, и князь не знал, гремит ли систр богини или это приливает и звенит кровь в висках. Он не мог дольше терпеть и заговорил, обращаясь к закутанному таинственному образу. «Как не чудесно ваше появление, я узнал вас». И вы не станете отрицать, что вы супруга графа Калиостро. Знайте, что даже по шелесту дыхания я всегда узнаю вас, и потому не понимаю, зачем скрыли черты свои этим покрывалом. Откройте небесное ваше лицо. Кто раз вас видел, не может забыть. Я люблю вас, Серафима». Он ломал руки в тоске. «Безумный юноша, не желай невозможного». Прозвучал сладостный голос под покрывалом. «Ты не видел меня и тогда, когда видел. Но в это мгновение невозможно увидеть меня облеченной плотью живой женщины. В это страшное мгновение плоть моя — это покрывало. Не двигайся, не пробуй приблизиться, коснуться меня и внимай, внимай, внимай. Ты уже знаешь, что меня...» оживил Калиостро своими чарами. Он вдохнул жизнь в ветхие останки моей земной оболочки, в мою мумию, покоившуюся 2509 лет в развалинах храма Саиса. Не думай, что я подобна богине, изваяние которой сейчас оживляю. Нет, я смертная женщина, Несчастнейшее существо только воспользовалось случаем, чтобы явиться к тебе, юноша, потому что ты заступился за меня в собрании капитула. В твоих глазах я прочла твое сердце, да благословит тебя вечный Азирис, да избавит он тебя по смерти от огненного мучения и даст вкусить от хлебов жизни в светоносном жилище блаженных». Узнав, что поставщик Эрмитажа маркиз Маруци привез из Италии древнейшее изображение закрытого истукана Саиса, и теперь, когда Калиостро спит и чары его ослабели, я перенеслась и вселилась в статую, чтобы поговорить с тобой, открыть тебе великие тайны и предупредить о страшной опасности, которая тебе грозит. «У меня мало времени». Прежде чем мой мучитель проснется и откроет глаза, я должна тебя покинуть. Итак, слушай. Я была Гетерой в храме Девы Саиса, царицы небес и земли, всемогущей вседержительной тысячеименной матери три солнечного младенца, владычицы тайн и бытия Мое имя Танида. Моя красота была известна во многих землях и странах. Юноша по имени собакон воспылал ко мне неодолимой страстью, но он был беден. А за меня нужно было сделать дорогие подношения великому жрецу храма. Не достигнув цели, собакон обратился к жрецам красноликого бесплодного бога Сета и поклялся, что если они чарами отдадут меня во власть, его желаний он вступит в их общину приобщиться к ужасным таинствам даст себя оскопить и сделается бесполым как они ибо тому кто познал таниду невозможно желать иной женщины сказал сабакон тогда жрецы во время сна чарами овладели моей душой и завлекли ее в дом собакона на его ложе Он, погруженный в сон, обладал мною и утолил свои желания. Проснувшись, я рассказала о насилии верховному жрецу Девы Саиса. Возмущенный он позвал Сабакона и жрецов Сета на суд фараона, именем тысячи тысячиименной богини, требуя взноса в сокровищницу храма. Божественный повелитель Египта выслушал нас и рассудил. Сабакон! Возьми сосуды, золотые и серебряные, и алебастровые с благовониями, сколько требует жрец покрытой богини, из моей сокровищницы. Я сужаю тебя. Пойди со жрецом из Гетеры Тониды к стенам храма. Возьми сосуды и води ими перед стеной то туда, то сюда. Гетера же, пусть ловит скользящую тень сосудов, так как мечта лишь тень действительности. Сабакон лишь в мечте владел Танидой, поэтому лишь тенью он должен заплатить за нее. И было так, как сказал фараон. Но я должна сократить рассказ. Сон клеостра становится чуток. Он может проснуться с минуты на минуту. С глубоким изумлением слушал князь Криат речь таинственного видения и в то же время эти слова звучали в его собственной груди. Он видел все предметы, стены, фолианты библиотеки, в окнах Неву и город в сумерках белой ночи, и тут же, сидящее перед ним, вызывало видение седой древности, иной, давно угасшей жизни. Не буду рассказывать, как уже став жрецом красноликого бога, Собакон продолжал преследовать меня как во сне, так и наяву, уже бессильными, но потому и неутолимыми желаниями. Не могу рассказать, почему отвергнутая брожу 2500 лет тенью среди живых. Знай, что жрецы Саиса, Фиф и Мемфиса обладали такими тайными силами, что победили самую смерть и в мумиях, в иероглифах. Из вояниях они живут и теперь, жив и собакон. Каждые пятьсот лет он перевоплощается, вселяясь в тело умершего и оживляя его. Граф Калиостро — его пятое перевоплощение, и я несчастная должна сопровождать его. Перевоплощаться вместе с ним, служить ему наложницей и быть его рабой. Знай, что срок пятого воплощения — истекает. И вот Сабакон клеостра избрал своими жертвами светлейшего князя Григория Александровича Потемкина и императрицу России Екатерину. Он хочет править через меня всем севером. В этом ему помогают духи жрецов Сета, воплощенные в различных вельможах Европы. Они задумали низвергнуть царство Три Солнечного Божества и сокровенной царицы Земли и Неба, и открыт царство красноликого Сета Люцифера и его клевретов. Не допусти этого. Ты посвящен в древние тайны и символы. Борись с проклятым собаконом Калиостро, уничтожь его чары и не дай ему перевоплотиться. Возврати и мою несчастную тень от обители вечного забвения. Освободи меня от тысячелетнего рабства». А чтобы ты знал, что это не сон, пустой и лживый, что я действительно являлась тебе, прими от меня эту розу. Меня же сейчас здесь не станет. С этими словами из складок покрывала вновь появилась трепетная живая розовая рука, дышавшая эфиром тела и ароматом неги, и прозрачные персты протянули молодому тамплиеру «Большую черную розу». Он схватил розу и подавшую ее эту живую руку и вскричал. «Нет, мне мало этого. Хочу тебя видеть. Не уходи, не открыв передо мной покрывало». «Безумный, о чем ты просишь?» Раздался полный скорби голос. «Я уже сказала, что если поднимешь мое покрывало, будешь несчастным на всю жизнь». «Не желай же и не требуй невозможного, не требуй, ибо я обязана теперь исполнять каждое твое желание, вручив в твои руки свою несчастную судьбу. Нет, я хочу, я требую, что бы ни было со мной хочу, хочу видеть тебя, прекраснейшая из женщин», — в безумии повторял князь кряд Тихий плач раздался под покрывалом и жалобный стон. Медленно поднялась она, и опять в складках звездной ткани просияли воды и воздушные глубины. Просыпались цветы, и вдруг все померкло. Ткань пожелтела, словно полуистлевшая, и все кругом потемнело. Удушливым смрадом пахнуло из тьмы. Тихо спустилась покрывало. Обвитые погребальными полотенцами руки держали перед лицом круглое зеркало, словно защищаясь им от взора дерзновенного безумца. Юноша протянул руку и отвел зеркало Гетеры от ее лица. Ужасно и непередаваемо было то, что он увидел. В мгновение ее тело рассыпалось черным прахом, расплылось клубами, коричневатого дыма исчезло все только плачущий стон пронесся в воздухе потом ласточка шмыгнула под потолком и прокричав исчезла весь дрожа в холодном поту князь огляделся никого не было все имело обычный вид заря разгоралась за окнами кресло на котором сидела видение было таким же как и остальные А между колоннами не стояло никакого покрытого истукана. Там высилась ваза, действительно закутанная почему-то куском полотна, но давно ему знакомая. И сам он сидел у письменного стола, где еще лежали дела и патенты Калиостра. Что это было? Спал он? Бредил наяву? Голова его кружилась? Мучительно замирало сердце, отвращение смешалось в нем с жалостью и безумной страстью. Странные предостережения, дикие тайны, сообщенные ему, не находили места в его сердце, и в то же время бред обладал всей убедительностью подлинной действительности. Он заглянул за таинственную завесу, отделяющую живых от мертвых. Бездна вечности дохнула ему в лицо» был уже другим человеком. Что-то непоправимое было совершено им. И страшное знание, на которое дерзнул юноша, он должен был искупить муками Прометея. Взгляд его упал на то место на полу, где стояла Серафима, и к своему ужасу и радости он увидел там мистический залог — черную розу. Бросился к цветку — Схватил его. То была не настоящая, а искусственная тофтяная роза. Но она была. Была.